Глава 43. Элиза. Фруктовый пудинг. Выстраивая в нужном порядке заметки и рецепты, я чувствую, как оживает моя книга. Невероятно интересное ощущение. Она словно обретает душу. Вместе с новой жизнью приходит ответственность. Я должна все распланировать, подобно тому, как родители готовятся к появлению ребенка. Я беру чистый лист бумаги, Окунаю перо в чернильницу и пишу. Люди, которым я отправлю свою книгу. Прикладываю линейку и подчеркиваю название два раза, думая про себя, что книга должна попасть к влиятельным людям. Список начинается с важного для меня имени. Чарльз Диккенс. Он регулярно пишет вечернюю хронику. И мне кажется, что писатель разделяет мое сочувствие к обездоленным. Он получит подписанный экземпляр первым. Рецепты приходят теперь чуть ли не с каждой почтой. Я потратила несколько дней на письма знакомым и незнакомцам с просьбами написать рецепты их любимых блюд. Я раскладываю новые поступления. Суп из сага на телячьем бульоне с яйцами и сливками из Швеции. Яблочный штрудель с ванильным соусом из Германии. Арабский рецепт пилава, в котором мясо птицы разваривается почти в клочья. А вот еще непрошенный рецепт от моей замужней младшей сестры Мэри, которого я сначала не заметила. Рецепт написан убористым почерком с мелкими остроконечными буковками, и у нее хватило смелости назвать свое блюдо «пудингом хорошей дочери». У меня вырывается недобрый саркастический смешок. Ей явно написала «мама», жалуюсь на плохую дочь, то есть на меня. Еще бы! Мэри, по сравнению со мной, сущий ангел. Я не видела с сестрой уже десять лет, но хорошо помню ее чистую розовую кожу, гладко зачесанные каштановые волосы и безмятежное, чуточку высокомерное выражение. Скорее всего, она посидела и подурнела, а на лице появились лопнувшие сосуды. Тем не менее, Мэри замужем и живет безупречной правильной жизнью. А я так и не вышла замуж опубликовала под своим именем книгу стихов, раскрывающую мои постыдные тайны, а теперь похоронила себя на кухне с прислугой. Хуже того, я отказалась от брака с человеком, который мог бы спасти меня и всю нашу семью от бесчестия. Я проглядываю рецепт Мэри. Ничего особенного. Толстые коржи и фруктовая начинка, запеченные в сливочном заварном креме. Уже собравшись переходить к более интересным рецептам, Я вдруг замечаю. Сестра написала что-то на обратной стороне. Я переворачиваю листок и вижу буквы, напоминающие крошечных паучков с длинными лапками. К моему удивлению, это записка, судя по кляксам и размазанным чернилам, написанная в торопях. «Дорогая Элиза, прошло столько лет, у меня теперь целый выводок детей. Я считаю, что нам следует возобновить наши сестринские отношения». Знаю, мое требование хранить тайну противоречит твоим представлениям о честности, однако я думаю, что настало время пойти навстречу друг другу, найти своего рода компромисс. Это еще более уместно сейчас, поскольку ты решила не выходить замуж. Разумеется, мама может не соглашаться или не одобрять этого, однако в отсутствие папы ее мнение не столь важно. Поэтому я хотела бы пригласить тебя к нам в Саффолк, Сможешь ли ты приехать во второй половине ноября? Надеюсь, ты не обидишься на название рецепта. Это просто шутка. Так что можешь изменить название, если хочешь. Твоя сестра Мэри. Я несколько раз перечитываю письмо. Мэри всегда относилась к жизни очень серьезно, и я понимаю, как нелегко далось ей это решение. Понимая, что я никогда не узнаю радости материнства, Или семейного счастья, что навсегда останусь всего лишь наполовину женщиной, а то и меньше, призраком женщины. Она сожалеет, что я выбрала столь незавидную участь. Тем не менее я вижу скрытую за ее словами оливковую ветвь, предложение мира, просьбу о прощении. Меня охватывает грусть. Я сожалею о том, что прошло и никогда не вернется. Но в глубине души таится что-то еще. предчувствие Острая тоска. Я пишу ответ, в котором принимаю приглашение и выбрасываю это из головы. Завтра приезжает леди Джудит Монтефиори. Нужно продумать меню и закупить продукты. Эн варит мармелад из айвы, непрерывно помешивая содержимое кастрюли. Вся кухня пропитана ароматным паром, который собирается на оконных стеклах и течет по холодной северной стене. Над сахарной головой жужжит муха, Сегодня вечером у нас жареное бычье сердце, фаршированное телятиной. Фарш нужно отбить до гладкости. Он должен быть очень нежным, поняла? Я жду ответа, однако слышу только скрежет ложки по дну кастрюли и тихое бульканье айвы. Если найдешь на рынке свежую молодую репу, подадим ее на гарнир. Только смотри внимательно, чтобы она не была волокнистой или червивой. Она молчит. Даже не кивнула, будто не слышит. Что случилось, Энн? В Лондоне кухаркам отдают огарки свечей, жир, кости и шкуру, — выпаливает она. Мне тоже надо. Удивленная этой вспышкой, я делаю глубокий вдох. Ты прекрасно знаешь, что из костей и жира мы варим бульоны. Если хочешь, забирай перья, кожу и шкурки. И огарки требовательно выпрошает она, — зачем тебе? «Мой папа будет делать из них свечи и продавать. Брат больше не может посылать деньги, ему повысили плату за комнату». Я быстро подсчитываю в уме. Мне хорошо известно, что Энн ничего не тратит на себя. Я ни разу не видела, чтобы она купила кружевной воротничок или ленту, когда к двери черного хода приходят разносчики. «На что уходит твое жалование?» «Мягко интересуюсь я». Она долго молчит, затем выпаливает. Папе нужны новые костыли. Я отпираю металлическую шкатулку с деньгами и достаю два флорина. На продукты для леди Монтефиори остается всего 11 шиллингов. Надо подумать, на чем можно сэкономить. Может заменить мясной фарш шалфеем и луком или грибами? В полях сейчас много шампиньонов. Если добавить к ним чуточку белых грибов, они вполне могут соперничать с телячьим фаршем. Я протягиваю ей монеты. Она пунцовеет. «Я отдам, мисс Элиза!» «Заработаешь продажей огарков и костей?» «Сомневаюсь». Это звучит резче, чем я хотела, и она вздрагивает, как от удара. Но я вспоминаю слова его преподобия Торпа и не могу понять, на что уходит ее жалование. Может, на пиво для ее отца? «Нам придется поднапрячься». К счастью, леди Монтефиори привезет свой пудинг. «Нужно учиться готовить с минимальным бюджетом», — говорю я. Энн все еще красный от смущения, едва кивает. Леди Монтефиори прибывает в водовороте струящихся шелков и сверкающих драгоценностей. Мать проводит ее в комнаты, коротко представив меня как свою незамужнюю дочь лизу Раньше я была ее милой дочерью Элизой. Обидно, меня понизили в должности. Я надеваю передник, решив не обращать внимания. После ужина леди Монтефиори передает, что хотела бы видеть повара. У меня замирает сердце. Тарелки вернулись на кухню пустыми, значит, дело не в том, что мы нарушили какие-нибудь еврейские правила. И все же ей что-то не понравилось. Может, заметила нашу экономию? Будет расспрашивать о рецептах? «Потребует возместить ущерб?» Когда я вхожу в столовую, гости удивлённо поднимают брови. Густые, пышные, напоминающие пару чёрных экзотических гусениц. «Только не говорите, что повар вы, мисс Актон». «Так и есть, леди Монтефиори». «Вам понравилась еда?» «Она восхитительна. Всё такое лёгкое и свежее. Обычно я нахожу английские блюда слишком тяжёлыми. Всё это мясо, утопающее в соусе, щедро приправленная каенским перцем. «Ваш яблочный имбирный суп восхитителен. Хотя, на мой взгляд, можно было обойтись без риса». Она указывает на пустой стул. «Присядьте, мисс Актон, поболтаем». Я с облегчением опускаюсь на стул, чувствуя легкое головокружение. Она подается вперед и внимательно рассматривает меня, наклонив голову. «Вы всегда готовите сами». Да, хотя стараемся этого не афишировать. Маме приятнее делать вид, что у нас работает профессиональный повар. Чепуха! Готовить и есть не стыдно. На самом деле это два самых больших удовольствия в жизни. Она промокает губы салфеткой и вновь рассматривает меня точно редкие экземпляры диковинного животного. «Вы умеете хранить секреты, мисс Актон?» Удивленная таким поворотом беседы, я лишь киваю. Она понижает голос. «Моя мечта — написать кулинарную книгу еврейских блюд. Я уже начала собирать рецепты. Правда, дело продвигается медленно. Я тоже — восторженно восклицаю я — потрясенная встреча с человеком, имеющим не менее дерзкие амбиции, чем я». Гусеницы вновь ползут по бледному лбу и останавливаются под гладко зачесанными и сине-черными волосами. «Правда? Тогда мы можем обмениваться рецептами! Я в восторге от вашей подачи моего пудинга отличная идея с черносмородиновым сиропом! Вы пробовали мой пудинг?» Я краснею и признаюсь, что попробовала крошечный кусочек. «Самое главное — тщательно перемешать ингредиенты, а с сахаром равномерно посыпать весь пудинг через сито». Написать вам рецепт? Следующие 20 минут мы делимся рецептами и кухонными премудростями, вдохновенно обсуждаем, как лучше сохранять свежесть и аромат продуктов. Гости рассказывают, что еврейская кухня использует много оливкового масла вместо того, чтобы заливать всё сливочным маслом или топлёным жиром. Объясняют, что оливковое масло можно использовать повторно, и обещает дать адрес своего лондонского поставщика, у которого можно найти самое лучшее золотисто-зеленое масло. Мы рассуждаем о том, как приготовить свежего лосося, чтобы сохранить его тонкий вкус, и соглашаемся, что лосось, который у них часто подают холодным, — лучшая пресноводная рыба. Мы так увлечены разговором, что не слышим, как входит мама. Она громко откашливается и спрашивает — «Вас все устраивает, леди Монтефиори. Похоже, мы с вашей дочерью станем лучшими друзьями», вспыхивает обезоруживающей улыбкой гостья. Возвращаясь на кухню, я парю точно лебедь на гигантской воздушной меренге. Я хватаю блокнот и торопливо записываю все, что узнала от леди Эм. Она обещала поделиться рецептом своего любимого блюда — копченой говядины по-еврейски. У меня от нетерпения зудят пальцы. Но тут я вспоминаю, как мало осталось денег. Хватит ли на толстый кусок пашины? Сомневаюсь. Можно обжарить розовые кубики лосося в оливковом масле и подать холодным. К холодной обжаренной рыбе идеально подойдет мавританская чатни. Затем я вспоминаю приглашение сестры, ее оливковую ветвь. Какой чудесный день! Думаю, даже не пытаясь прогнать с лица улыбку.